Глава восьмая. Крючок. Инстинктивно сжимаюсь. Меньше всего хочу, чтобы отец ненароком ввязался в какую-нибудь темную и позорную историю. Только не подумайте, что папа ведет бизнес нечестно. Наоборот, он до мозга костей порядочный работяга с безупречной репутацией в деловых кругах. Но появится свободная минутка — обожает порассуждать, как сказочно бы ему жилось, будь у него нужные связи в теневых схемах, чтобы и крыша могла прикрыть в случае чего и свои люди вели его тайными короткими тропами в обход ста официальных бумажек, которые порядком надоело собирать. Мне его страсть и тяга к бандитской романтике была абсолютно не близка. Не видела в ней ничего красивого, Боялась, как бы отец не влип в историю, дорвавшись до нужных тюремных знакомств. «Обещал Руслану», — довольно улыбается папа, «если разберется с телефоном и с умкой отдам тебя ему в жены. Пап!» — бурчу надув щеки. Глаза отца сияют игривыми огоньками, лицо расплывается в ребячливой довольной улыбке. Морщинки возле глаз — Становятся похожими на лучики солнца с детских рисунков. «Знаю», — отец шутит, — «моё счастливое замужество — любимая тема его выдумок и розыгрышей». От кладча грабитель наверняка сразу избавился. Подыскиваю решение, привыкла полагаться только на саму себя. «Если и найдется, то в мусорном баке возле кафе-бара. Банковскую карту мы заблокировали». Айфон можно разыскать по серийному коду. Подробностей, правда, не знаю. Хотя проще будет купить новый телефон и восстановить номер симки. «Умница моя!» Папа гладит по голове, целует в лоб. «Пускай Руслан с этим и разбирается. А тебе незачем голову забивать. Ты еще не окрепла после травмы. Ни о чем не думай, принцесса. Набирайся сил. Если мужчина взялся помочь... Пусть помогает. Если бы Руслан не оказался рядом, Карина, кто знает, что могло случиться, если бы он не помог? Не к месту вспоминаю, что вообще-то Рус помог далеко не сразу. Правда, похоже об этом спаситель в разговоре умолчал. Послушай, Карина. Отец обхватывает мое лицо большими ладонями, заглядывает в глаза. Давай-ка... Заканчивай забавы с большим бизнесом. Не женское это дело. По-моему, игры затянулись. Мне никогда не нравилось, что твоя работа затягивается до полуночи. Но если она становится еще и опасной для жизни, зачем тебе рисковать? Пап, накрываю его ладони своими. Я уже взрослая и сама буду решать. Если боишься... «Давай найдем мне ночного телохранителя. Личную охрану. Кинь запрос в отдел персонала, и все. Проблема решена. Никакого беспокойства. Я не брошу работу. Это дело моей жизни. Даже больше не начинай». «Карина!» Продолжает отец, но не договаривает фразу до конца. «Папа бледнеет и хватается за сердце. Ты чего?» Пугаюсь. «Да ничего!» Давит в груди, отмахивается папа. «Опять! Как обычно!» Когда что-то касается его здоровья, это обязательно пустяк. Не о чем и говорить. «Иди на мое место, пап!» Встаю и настаиваю, чтобы отец хотя бы присел на койку. «Позвать врача?» «Не хватало еще прилечь...» «В соседней палате рядом с дочерью», — открещивается отец. «Порядок, Карина. Сейчас пройдет». 67 лет, не мальчик. До внуков бы дожить, а дочка все в бизнес играет». «Не в куличики, не в куклы, а в бизнес», — крепко обнимаю папу и, прижавшись, сажусь рядышком. «Играю в бизнес, как и ты». «В тебя пошла, пап!» «А лучше бы в маму пошла, а не в меня!» Отец сжимает руку. Его ладонь сейчас холодная и какая-то слабая. Я взволнованно пытаюсь размять и согреть ее своими пальцами. Подмечаю, что папа тяжело дышит. «Мне понравился этот Руслан», — продолжает он. «Серьезный мужчина». Занят в семейном консалтинговом бизнесе. Присмотрись к нему, Карина». В ответ щеки вспыхивают румянцем. «Он просто рядом оказался, пап. Ничего такого». Мямлю. «Вот и говорю. Присмотрись получше. А войс что и вырастет». Отпустила, наконец. Сердце отпустило. «К врачу сходи». Начинаю недовольно бухтеть и настаивать. Отец быстро ретируется, прощается. Вспоминает, что ему надо в офис подписать что-то важное. Ага, конечно. На самом деле, папа не переваривает врачей, больницы. Считает, что настоящий мужчина должен терпеть, а не жаловаться. Как бы только до инфаркта не дотерпелся. А Рус... Между тем, так и не приходит. Напоминает о себе лишь единожды. Присылает еще один раз громадную охапку красных роз с открыткой «Прости, принцесска, занят», которую Алиска на следующий день накрывает своим черным дождевиком с надписью «Душнила», чтобы цветы снова не мозолили ей глаза. Когда подружка уходит, я, конечно, освобождаю букет от оков, чтобы розы не задохнулись. К моему удивлению, даже Алискина неприязнь к Руслану только усиливает мой интерес к нему. Сначала любопытство тянется тоненькой ниточкой, а затем крепнет само по себе. Шуточки подруги, намеки папы хлещут меня с разных сторон, подстегивают заинтересованность, от чего в голове постоянно фонит «Руслан». «Руслан! Руслан!» Любопытство твердеет в прочную веревку, а через несколько дней, когда папа сообщает, что Рус нашел мой телефон и скоро его передаст, оборачивается стальной проволокой. К этому времени я не просто жду прихода Руслана. Я искренне верю, что наша встреча не была случайна и что в мою жизнь вошел особенный человек. Тот самый человек, про которого обычно говорят «мой человек», «мой мужчина». «Вам просили передать». Врач протягивает белый конверт из плотного картона. «Что это?» В замешательстве открываю и вытряхиваю содержимое. На одеяло падает мой украденный iPhone. Кусок чехла отломан, Пара царапин на защитном стекле, но в целом внешне телефон еще в отличном состоянии, не убит. Хлопаю глазами, недоумевая, почему Руслан не мог занести его лично. Это был бы очень красивый мужской поступок. Нажимаю на экран и, густо покраснев, понимаю, что никакого пароля на айфоне больше нет. Вся моя жизнь как на ладони. Тай, не хочу». Стало быть, Руслан мог прочитать все переписки, просмотреть все фото и скриншоты. А может и не только Руслан. От этой мысли по телу пробегают бодрящие мурашки. «Но телефон вам еще нельзя», обрывает мысли врач. «Слишком большая нагрузка для мозга. Давайте назад. Отдам в камеру хранения. А как мне можно связаться «С тем человеком, который его передал?» Спрашиваю с надеждой. «Хотя бы поблагодарить?» «Этот телефон украли. Не думала, что получится его вернуть».